Мы смотрим вниз на крохотную и ничтожную землю и представляем все миллионы людей, спящих в своих постелях, и удивляемся, как можно спать, когда в мире столько всего, ради чего стоит бодрствовать. Я больше никогда не хочу засыпать, и я не хочу прерывать это очарование. Но при этом я понимаю, что не должна слишком тебя желать, потому что если я буду слишком тебя желать, ты исчезнешь. Я придумываю этот непреложный закон природы и чувствую ту твою часть, которую не могу увидеть и никогда не узнаю. Скрытую ослепительным блеском, как темная сторона луны. Хватит ли ее? Хватит ли недостаточности всего этого? И чтобы не упасть, я вцепляюсь в тебя. Пожалуй, слишком крепко. Ведь путь вниз такой длинный. И когда мы занимаемся любовью... К чему это тошнотворное выражение, слышу я голос Дэл? Ну, неважно, занимаемся сексом, любовью, я не могу толком сказать. В этом есть какая-то возвышенность. И это ошеломляет, это устрашает. От одной мысли об этом мой ум выплескивается через край. Все равно, что думать о пространстве. Земля находится в солнечной системе, солнечная система во Вселенной... «А в чем же находится Вселенная, скажите мне?» От одной этой мысли у меня кружится голова, потому что края нет, нет предела. А мне нужны пределы, иначе я захочу так много, что мне ничего не хватит. Сквозь шторы сочится перламутровый теплый рассвет. Мы с Алексом лежим вместе, как две части составную картинки и головоломки, и я говорю, «Если задуматься, я тебя совершенно не знаю». И не знал со времен Адама. «Да нет, знаешь», — сказал Алекс. А через некоторое время с подозрением спросил. «А кто такой этот Адам?» Я рассмеялась. Последнее, что я запомнила перед тем, как уснуть. Дэл спросила. «А как же секс?» Дел, сказала я, я стою в полной комаров телефонной будке, в самом разгаре величайшего кризиса в моей жизни. Ты могла бы хоть на секунду направить свой ум в другую сторону? Но вопрос очень важный, ответила она, и вполне уместный. Ответь мне, пожалуйста, на него. Ты где? спросила я. Я в спортивной одежде. Я спрашиваю, где ты? Я в отделе спортивной одежды, сказала она. Я перезвоню тебе, если хочешь. — Нет, — ответила я, — я не дам тебе мой номер. Передай Эду, что у меня все в порядке. — Я в спортивной одежде, на Марбл-Арч в Лондоне, — сказала она, — а это в Нью-Йорке. Передай ему это сама. — Это все еще в Нью-Йорке? — Да, — ответила она. — И только. Но за этим да что-то крылось, что-то, говорившее о неких перспективах Эда какой-то намек на то, что мир Эда по-прежнему вертится, и что я не остановила его вращение. И хотя я больше всего боялась, что мне придется как атласу нести его мир на себе, я испытала резкий и совершенно неоправданный укол ревности. Пока я пыталась разобраться в своих чувствах, Делла снова вмешалась. Ну, так как же секс? Я думала, что мы уже миновали тот этап, когда наносят друг другу удар за ударом отчетами о своей половой жизни. Я хочу сказать, что, во-первых, на рассказы о половой жизни Деллы не хватит никакого времени, а во-вторых, что после определенного возраста, возраста, когда мужчины выясняют, как это делается, ты открываешь, что секс — это всего лишь секс. Даешь или берешь. Когда ты молодая и секс хорош, ты думаешь, что изобрела атомную бомбу, — а потом выясняется, что и Россия, и все прочие изобрели ее одновременно с тобой. «Секс — это секс», — сказала я. «Так здорово?» — спросила она. «Чертовски». «Лучше сказать, не хотела бы я оказаться на твоем месте, когда придет час расплаты». «Час расплаты?» — нервно проговорила я. «Ты что, никогда не слышала про карму? Ты разрываешь сердце несчастного парня». Эда? спросила я, это сам ушел от меня? Это швырнул мне кольцо. Но он не хотел, сказала Удел. Черт возьми, ты и для этого вышла замуж? Чтобы можно было все это проделать и так говорить? Откуда ты знаешь, что он не хотел? Догадываюсь, сказала она. Он всегда бегал вокруг тебя, как собачонка. Собачонка не в уничижительном смысле. Разве можно употребить слово «собачонка» не в неуничижительном смысле? — Ну, он был по-собаче тебе предан, вот и все. Ты должна отдавать себе отчет в своем счастье. — Да, — сказала я. — Так что насчет Алекса? — спросила она. — Только не надо всей этой чуши про любовь всей твоей жизни. — С каких пор это стало чушью? — Но не станешь же ты утверждать, что так действительно бывает. Пола Яц семь лет держала на холодильнике фотографию Майкла Хатчинса. И ты знаешь, что из этого вышло? Пола Яц, популярная британская телеведущая, умерла от передозировки героина после смерти своего любовника Майкла Хатчинса. Я дала этому безвкусному замечанию повиснуть в воздухе. Чуть погодя Дэйл проговорила. «Ну, так как же с Алексом? Как это было?» Люди всю жизнь пытаются выразить это словами, — ответила я. — Думаешь, я смогу вот так все в раз объяснить? Ну, — Хотя бы попытайся, — попросила она. — Ну, иногда я так его хочу, что мне становится плохо. Буквально тошнит. — Звучит недурно, — прокомментировала она. — Да, — протянула я, — чувствуя напых эйфорических воспоминаний, от которых леденела кровь. Я невероятно хочу его, ощущая его частью себя. Понимаешь, он делает меня целой. Ну, все те глупости, о которых поют в песнях, я не могу жить без тебя. — Бог мой, — проговорил Дел, придется тебя остановить. Ты начинаешь цитировать попсу. Лучше не надо. — Ладно, — сказала я и после некоторого размышления добавила. — Скажем так, с Алексом... Я не знаю ответов на все вопросы. Что-что? Сэдом, сказала я, никогда не было такого, чтобы я не знала ответа. Я всегда знала, что сказать. Мне было скучно от себя, от знания всего. Противно было все знать. На один такт повисло молчание, а потом дел рассмеялась. «Именно это мне в себе и нравится». «Иногда ты говоришь такое, чего никак от тебя не ожидаешь. Ты по-прежнему можешь оставаться моей подругой». «Спасибо», — сказала я. А потом спросила, «Так я тебе все еще нравлюсь?» «Нет, не нравишься», — ответила она. «Я люблю тебя». «Дэл», — закричала я, — «Что с тобой?» «Ничего», — ответила она. «Думаешь, все эти годы я одалживал тебе колготки и косметику, потому что терпеть себя не могла?» «А что с маком?» — спросила я. Мне пора, сказала Дэл. Из игрушечных пижамы приближается босс. Проверь свою электронную почту. Щелчок. Глава 18. Кому? Хани, собака globalnet .co .uk, от ммм mmm, собака wigwam .com. Тема Ох. Дорогая Хани, у меня было чертовски тяжелое время. «Тебе придется купить мне невероятное количество двойных шоколадных мокко со сбитыми сливками, если ты хочешь, чтобы я, когда ты вернешься, по-прежнему считала тебя сестрой. Серьезно, тебе просто придется купить мне целый магазин кофе. И пройти курс лечения, потому что ты продолжишь свое падение во внутреннюю пустоту, если не займешься этим. Ты понимаешь, о чем я. Когда ты улетела, я вернулась в твой номер в отеле». Ну, сначала мы поохали с Черил, которая совершенно ничего не поняла и решила, что Алекса преследует какой-то сумасшедший с пистолетом, и из-за этого он избежал. Пока в конце концов Полу не пришлось ей сказать, «Дорогая, Алекс и был этим сумасшедшим с пистолетом». Оказывается, когда Черил увидела, как Алекс выбежал из туалета, она подумала, что он спасает свою жизнь. Я спросила, «А при чем тут, по ее мнению, ты?» И она ответила, что ты была его заложницей и живым щитом. Невероятно, но в ее воображении сложилась вот такая безумная история. Удивительно, чем люди заполняют пустоты в своей голове? В общем, я отвела ее в сторонку и объяснила, как оно есть на самом деле. И прошло сто лет, прежде чем до нее дошло, что вы с Алексом уже встречались, а я тут совершенно ни при чем. У меня возникло впечатление, что она совершенно не справляется с ситуациями, в которых что-то выходит из-под ее контроля. Кажется, она была потрясена. Наконец, более или менее выстроив соответствующие логические цепочки, она сказала, «Ты хочешь сказать, что меня бросили?» Как будто теперь она обратится в федеральный розыск. Но она действительно была не в себе, если ты понимаешь, о чем я. Я сказала ей, что такое бывает, а она ответила, что только не с ней. Резонно. Потом она спрашивает, «Ты хочешь сказать, что он сбежал с той девицы с прямыми волосами?»